Глава 14. Осознание своего «я». Осознание своего «я» — чрезвычайно сложное явление. Его можно добиться при помощи упражнений, описанных ранее, или же непосредственно создав ощущение «я». Осознание «я» означает чувствовать собственную сущностную индивидуальность, то, чем человек действительно является, и что отличает его от всех остальных людей. Эта сущностная индивидуальность не имеет ничего общего ни с личностью, ни с телом, ни с интеллектом, ни с эмоциями. Ее также нельзя назвать состоянием самосознания, хотя она и основывается на нем. Осознание своего «я» гораздо более глубокое и обширное понятие. Известно, что в течение дня у нас иногда бывают моменты самоосознания, но они редки, и периоды самонеосознания. Например, когда начальник внезапно делает выговор на виду у всех сослуживцев одному из своих подчиненных, тот внезапно пробуждается, осознает себя, одновременно с этим чувствуя стыд, страх, разочарование и неловкость. Давайте вспомним, что мы говорили о «я» в прошлых главах. «Я» — это то, что принадлежит сущности человека. «Мы» — это то, что не принадлежит ей. У всех людей есть свое «я». Но обычно оно не участвует в работе интеллекта. К тому же это «я» неразвитое, незрелое, маленькое, хрупкое и остеничное. Что произошло со служащим, которому начальник сделал выговор? Почему он почувствовал себя так неудобно, глупо и беззащитно? Проанализируем эту ситуацию более подробно. Человек работал как обычно. Его «я» спало, а его «мы» бодрствовало. Внезапно он оказывается в центре всеобщего внимания, вынужден пассивно выслушивать начальника и испытывает эмоциональный шок. Его спавшее «я» вдруг просыпается. Любой эмоциональный шок стряхивает с человека обычное состояние сна и вытесняет «мы» из сознания. В этот момент человек ясно видит себя, то есть свою подсознательную структуру «мы» и отождествляет себя с ней. Он чувствует себя бессильным ребенком, обнаженным и сгорающим от стыда. Маска его личности спала. И он сам, как и окружающие, видит себя таким, какой он есть на самом деле, а никаким хочет казаться. Слово «личность» по-гречески "просопон" означает «театральная маска». «Я» скрыто под густой вуалью личности, не позволяющей человеку познать самого себя, познать свое «я». Известно, что в толпе человек ведет себя гораздо более спонтанно и демонстративно, чем когда он один. Нам нравится знакомиться и общаться с людьми, ведущими себя спонтанно, поскольку они кажутся более человечными и приятными. Однако спонтанность – это результат хорошо отлаженного автоматизма. Человек способен на спонтанную реакцию в обществе, лишь если его социальные автоматизмы отлично функционируют. Когда человек оказывается в ситуации, на которую он не готов отреагировать автоматически, спонтанность поведения пропадает. По сравнению с животными, человек наименее спонтанен, и от них его отличает именно способность к глубокому сознательному размышлению. Так животные и дети абсолютно спонтанны, но это не означает, что у детей больше человеческих качеств. То, что мы обычно считаем спонтанностью, на самом деле является ее противоположностью, поскольку в действительности это компульсивная реакция, являющаяся лишь результатом преобладающих автоматизмов. Истинные общения и эмоции не бывают спонтанными, им нужно учиться. При первых попытках тренировки сознания своего «я» неизбежна некоторая неестественность. Это происходит потому, что человек учится по-новому себя вести, думать и реагировать. Таким образом, самоосознание лишает человека естественности до тех пор, пока он не привыкнет осознавать себя и действовать от имени «я», а не от имени личности. Не каждый может достичь осознания своего «я». Этого добиваются лишь те, кто действительно хочет быть настоящей индивидуальностью. Это отождествление человека со своим «я», являющимся точкой соединения прошлого и будущего. Сознание «я» означает также отказ от отождествления со своим восприятием, эмоциями и мыслями, не связанными с истинным «я». Это не имеет ничего общего с эгоизмом, поскольку представляет собой явление ментального характера, не связанное ни с эмоциями, ни с инстинктами. Мы имеем в виду не то «я», которое говорит Я хочу эту машину, я хочу фруктов, или я хочу сигарету, я в отчаянии, или я счастлив. Наше «я» — чистый и абстрактный разум, который наблюдает, познает, анализирует и делает выводы. Человек не может быть эгоистом, если его разумом управляют действительно сознательные и разумные элементы, без собственнических инстинктов, которые обычно определяют поведение людей. С точки зрения истинного значения «я» мы неверно употребляем слово «эгоизм». Настоящий эгоист – это человек, который существует не как индивид, а как антииндивид, поскольку все его желания направлены на удовлетворение компульсивных потребностей и питание его ложного «я», которое, как ненасытный идол, требует слепого поклонения и приношения в жертву духовного «я». Обычно человек отождествляется со всем, что попадает в поле его внимания, особенно когда это производит на него сильное впечатления. Логично, что такое отождествление приводит к потере самоосознания. У человека, отождествляющегося с происходящим или другими словами проецирующего свое «я» на происходящее, любое неприятное происшествие вызывает потрясение. Зритель невольно превращается в актера, хотя физически он не участвует в событии. Истинное «я» является мыслителем и всегда должно им оставаться. В противном случае оно перестает быть «я» и превращается в «мы». Рассмотрим интересный факт, который может значительно прояснить явление отождествления. С точки зрения психики… Главнейшее отличие состояния сна от состояния бодрствования заключается в том, что бодрствующий человек сохраняет в определенной степени способность отделять себя от своего воображения для того, чтобы наблюдать за ним и анализировать его. Если же человек спит, он полностью теряет способность наблюдать за калейдоскопом своего воображения и превращается в актера, втянутого в действие. Это полностью совпадает с нашей теорией уровней сознания, так как если бы человек был полностью пробужден, он смог бы наблюдать, контролировать и управлять деятельностью своего воображения, чего на практике не происходит. Именно днем, когда человек, казалось бы, находится в состоянии бодрствования, он постоянно теряет способность быть наблюдателем и эмоционально отождествляется с событиями, непосредственно его не затрагивающими. Превращение зрителя в актера всегда происходит из-за проекции его Я на происходящее. Таким образом, сон можно определить как проекцию Я на подсознание. Периоды сна и бодрствования характеризуются чередованием проекции Я, которая в течение дня проявляется, хотя и слабо, в сознании, а во время сна в подсознании. В действительности наше Я почти не видит реальный мир поскольку оно обычно находится в подсознании. Чередование проекций «я» обеспечивает необходимый гомеостатический баланс организма при переходе от состояния возбуждения, бодрствования, к стабилизации, сну. Некоторые психиатры утверждают, что ночной сон — необходимое бегство от реальности. Точнее сказать, сон — это временное исчезновение «я», которая в этот момент проецируется на подсознание, чтобы поддержать и укрепить вегетативные функции организма. Без этих функций жизненный тонус значительно бы снизился. Но что происходит с ребенком, у которого еще нет «я»? Движущая сила «я» или динамическая энергия, которая является основой формирования «я», это порождающая сексуальная энергия, энергия, а не секс. Таким образом, ребенок имеет исключительно либидинальное «я», сформированное из либидо, которое проецируется на подсознание или на бессознательное, чтобы укрепить слабый организм. Ребенок спит намного больше, чем пожилой человек, организм которого уже изношен. Либидо обеспечивает строительный материал для построения «я», Но когда я достигает своей зрелости, оно оказывается связанным с инстинктивной энергией не более, чем дерево связано с семенем. Как достичь осознания я? Оно приобретается постепенно в результате отказа от некоторых вредных привычек. Среди них на первое место можно поставить привычку делать несколько дел одновременно и особенно привычку проецировать я на прошлое или будущее, позволяя воображению блуждать. Необходимо все делать по порядку. Одно дело за другим, полностью сосредоточивая свое внимание на настоящем моменте. В то же время необходимо отделять восприятие внешнего мира от своего «я». Например, при просмотре фильма попытайтесь сохранять мысль «я смотрю этот фильм». Обсуждая что-то интересное, наблюдая какое-то особенно впечатляющее событие, читая книгу, принимая пищу, Человек должен всегда осознавать ⁇ Я это делаю ⁇ Необходимо стараться не терять ⁇ Я ⁇ то есть не терять осознание своей сущности. Восприятие внешнего мира должно происходить одновременно с самовосприятием. Человеку следует воспринимать себя как некую ментальную сущность, отделенную от окружающего. ⁇ Я должно быть здесь, а все внешнее там. В этом и заключается осознание. «Я». Приведенный рисунок, рисунок 10, поможет вам добиться осознания «Я». Следует ежедневно смотреть на рисунок в течение некоторого времени. Это упражнение позволяет достичь состояния расслабленности, собранности и спокойствия и со временем произвольно добиваться осознания «Я» в любой момент дня. Упражнение 11. «Осознание «Я». Установите рисунок 10 на столе на расстоянии 50-80 сантиметров перед собой, так чтобы было удобно на него смотреть. Затем соедините кончик среднего и большого пальцев левой руки и сохраняйте это положение в течение всего упражнения. Сделайте несколько глубоких вдохов через нос, медленно и плавно выдыхая воздух через чуть приоткрытый рот. После этого сосредоточьте все свое внимание на центре рисунка с надписью «Я», удерживая на нем взгляд приблизительно в течение 3-5 минут. Если возникает сонливость, это не должно вас беспокоить. Данное упражнение можно повторять любое количество раз в день. После выполнения этого упражнения на протяжении некоторого времени, минимум 30 дней, Вы сможете произвольно в течение дня вызывать состояние осознания «я» уже без рисунка, просто соединяя пальцы, как было указано ранее. Это можно делать в любой момент, независимо от выполняемой вами деятельности. Единственным требованием является иметь свободную левую руку. Это упражнение вызывает расслабление, отдых, спокойствие, равновесие и повышение уровня сознания.